но не получит возможности убить ее. А это не годилось бы, так как только смертная казнь удовлетворит англичан. Жанна опасна, пока жива, но свободе или в тюрьме все равно. Она уже два раза бежала из темницы. Но и это затруднение не оказалось непреодолимым. Кошон может надавать ей обещаний.